«Жалостливая. Не знаю, как пела моя сестра, но это пело из рук вон плохо. Однако публика то ли привыкла, то ли попросту не обращала на нее внимания. По крайней мере, никто не выразил недоумения. Нам принесли заказ. Илья некоторое время молчал, глядя на певицу, и заявил, «Она тебе в подметке не годится». Просто удивительно, что Юрик согласился взять ее. Впрочем, то, что она так бездарна, тебе лишь на пользу. Никакого намека на конкуренцию. Ты так думаешь, улыбнулась я? Конечно. Он взял мою руку и поцеловал. А я опять покраснела. Господи! Но ну нельзя же быть такой дурой. А можно узнать, чем ты занимаешься? Пытаясь скрыть замешательство, спросила я, разумеется, когда не играешь в рулетку. «Я? Я совершенно обычный российский бизнесмен, очень скучный, много времени проводящий в кабинете, погрязший в деловых бумагах и прочей ерунде». «Ни за что бы не подумала». «Да, а что бы ты подумала?» «Не знаю, если честно, растерялась я». но очень трудно представить тебя за письменным столом в скучном кабинете. Тем не менее, это так. Иногда я позволяю себе немного расслабиться, но 30 дней в месяце я здравомыслящий дядя, без малейшей склонности к авантюрам. Ужасно, правда? Почему же? В каждой работе есть свои плюсы и минусы. Да-да, конечно. А тебе нравится твоя работа? Я едва сдержалась, чтобы не брякнуть. Платят мало. Вовремя сообразив, что Илья имеет в виду, вовсе не работа учительница неожиданно разозлилась, потому что ответила, не очень. Честно говоря, я мечтаю выйти замуж за бизнесмена и бросить этот дурацкий кабак к чертям собачьим. Я широко улыбнулась, ожидая реакции Ильи. Реакция не замедлила последовать. — Ты прелесть! — заявил он и вновь поцеловал мне руку. Не знаю, что такого прелестного он обнаружил в моем ответе. Пока я размышляла над этим, возле нашего стола появился Юрий Палч. Лысина его блестела от пота. Он то и дело вытирал ее платком, глазки бегали, хищно посверкивая, а на губах играла довольно противная ухмылка. «Как тебе, Зинка?» пропел он, кивнув на рыжую. «Я только что сказал Катрин, что она ей в подметке не годится», — вмешался в разговор Илья. «Я тоже так думаю, ни рожи, ни кожи». Говоря это, Юрий Павлович сунул руку под скатерть и ухватил меня за коленку. А я легонько заехала ему локтем в бок. Конечно, он хозяин этого притона, но я-то к нему никакого отношения не имею и всякие гнусности терпеть не собираюсь, а если подпорчу Катьке карьеру, так виновата в этом только она». Нечего было затевать это дурацкое переодевание. Юрий Павлович слабо охнул и заметно скривился. А я улыбнулась и сказала, «Извините, я такая неловкая». «Ничего, ничего», — прошипел он. Илья изо всех сил старался не смеяться и на всякий случай отвернулся к эстраде. «А я ведь, собственно, к вам, Илья Петрович», — ласково заговорил Юрий Павлович, — как только смог отдышаться. «Нельзя ли вас отвлечь минут на пять? Пройдемте в мой кабинет буквально на три слова». «А эти три слова вы здесь сказать не можете», — удивился Илья. «Я-то могу», — голос хозяина стал слаще меда. «Да, боюсь, вам это не понравится, так что будьте любезны». Юрий Павлович стукнул себя ладонью по лбу, точно неожиданно что-то вспомнил и, наклоняясь ко мне, пропел... «Поздравляю с выигрышем, Катрин! Такая удача! Такая удача!» И я поднялся из-за стола, насмешливо улыбаясь, но во взгляде его мелькнуло что-то похожее на беспокойство. Они скрылись за одной из портьер, а я попробовала сосредоточиться на репертуаре рыжей. Теперь она исполняла романс, сцепив руки над головой и вращая тазом, немного не в такт музыки. Издалека это можно принять за танец живота, но музыкальное сопровождение немного смущало. Я нахмурилась, наблюдая все это, и некоторое время сидела озадаченная, после чего торопливо съела форель. Илья все еще не возвращался. Правда, прошло еще совсем немного времени, а я, глядя в зал, подумала, что не худо бы.